«Сторона мне знакомая», — отвечал дорожный. «Слава богу, исхожен и вдоль и поперек. Да вишь, какая погода, как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, а вось буран утихнет да небо прояснится, тогда найдем дорогу по звездам». Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божьей воле ночевать посреди степи,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 Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил ценовку, закутался в шубу и задремал, убаюканной пением бури и качкаю тихой езды. Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаюсь с ним,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 Комната наполнилась мертвыми телами. Я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня кликал, говоря, «Не бойся, подойди под мое благословение!» Ужасы, и недоумение овладели мною, и в эту минуту я проснулся.